Глава одиннадцатая. Все было таким странным, далеким и непонятным. А еще правильным. Все идет и идет. Какая разница, куда и зачем? Да, самогон оказался страшной штукой, жутко разжижающий разум. Собственно, почти все грани этого чудесного процесса мне еще надлежало прочувствовать. Первым он убивал субординацию, а потом, видать, принимался пинать ногами ее труп. Ведь к настоящему моменту я не видела ничего зазорного в том, чтобы опираться на мастера, и на полном серьезе сожалела, что тот все еще не догадался, что меня надо бы понести. Ножки ощутимо заплетались. «Что?» — удивленно раздалось над головой. «Тебя понести?» «А я вслух сказала». С ужасом прошептала я вместо ответа. «Как бы да». «Забудьте». Очень жалобно попросила я. «В любом случае, это сказала никакая не я». «А кто?» — откровенно ухмылялся Хин. «Но если я, то никакая...» «Нести и не придется». Крепче сжал пальцы на моей талии мужчина и кивнул вперед. Разве что по ступенькам. «Не, я сама... заползу». Честно пообещала в ответ. А вот без таких крайностей можно и обойтись. Не согласился со мной блондин и, тряхнув волосами, внезапно проказливо усмехнулся и отпустил. Я, привыкшая к опоре, покачнулась и свалилась прямо ему на руки. «Ай!» — вскрикнула я, содорожно цепляясь за плечи этого шутника. «Да что вы делаете-то?» Синеглазый мастер легко взбежал по ступенькам и опустил меня на пол уже у больших двустворчатых дверей какого-то заведения. Наверное, питейного. «Считайте, что это алкогольная галлюцинация», — доверительно посоветовал он, одной рукой опять придерживая меня за локоть, а другой открывая дверь. «Хорошо», — медленно кивнула я, понимая, что для моего же спокойствия мне и правда лучше или забыть этот вечер, или счесть его видением. И не только из-за поведения пытки и того, что я сейчас иду с ним пить. Хотя уже это относится к области нереального. Но есть гораздо более приземленные и важные вещи. Например, то, что я видела не так давно. И ни для кого не секрет, что власти мужчины не любят тех, кому известно то, чего знать не стоит. Мы прошли в большой зал поздней кофейни, и меня аккуратно усадили за угловой столик. «Схожу за меню и вернусь», — известил меня мастер. «Тут система частичного самообслуживания». Я лишь радостно кивнула, безмерно счастливая от того, что появилась возможность хоть и недолго, но побыть одной и привести мысли в порядок. Ну или хотя бы найти эти самые мысли в бедовой головушке. Проводила взглядом изящную фигуру хина, который, ловко лавируя между столиками, шел к барной стойке. Поглядела я на все это и поняла, что практика распития самогона все же великая вещь, ибо результаты на лицо. Даже не шатается ехидно-хищная. А я вот в состоянии нестояния. Вернулся светловолосый мужчина очень быстро. Поставил перед моим носом бутылку и чашу с легкими закусками. Эээ... Ошеломленно вытаращилась я на бутылку, по этикетке которой велась красивая надпись «Снежный рассвет». «Если я не ошибаюсь, это очень дорогой, но от этого не менее распространенный напиток из аквамарина. Алкогольный, разумеется». «Что это?» «Ликер», — озвучил очевидный хин, опускаясь напротив меня и поставив на стол бокалы. «Я как-то думала, что вы пошутили». «В таких вещах, как надо бы выпить, я не шучу никогда». Торжественно поведал мне главный дознаватель Малахита, откупоривая бутылку и разливая тягучее, снежно-серебристое содержимое. «Поесть скоро принесут». «Замечательно», — пробормотала я, послушно принимая из рук Хина свой бокал. «Мастер, а не поведаете ли вы своей ученице, почему на фоне опьянения гоблинским самогоном я сейчас должна, так сказать, догоняться элитным эльфийским ликером?» «Поведаю». С готовностью кивнул блондин и, придирчиво изучив чашу, увел с краешка кусок ореха. «Как вы помните, я сказал, то, что дают стражникам, это прошедшая обработку напиток. То есть на него очень хорошо ложится любое вещество и заменяет его, что ли? То есть если сейчас мы выпьем снежный рассвет, который славится отсутствием похмелья на утро, то...» Он замолчал с улыбкой, меня разглядывая, и кинул из-под густых светлых ресниц лукавый взгляд то завтра я буду бодра и весела. Послушно закончила я. Молодец. Собеседник приподнял свою порцию ликера и выжидающий уставился на меня. Я некоторое время пыталась сообразить, что от меня требуется, и не сообразила. За ваше самообладание, студентка Гаилат! Качнул головой мужчина и сделал небольшой глоток снежного. Я поспешно последовала его примеру и опустила взгляд. Извините, я просто оказалась не готова. «К такому никогда нельзя быть готовым», — пожал плечами хин и тихо закончил, глядя куда-то сквозь меня. «И слава создателю! Я не хотел бы жить в мире, где привыкли к таким явлениям». Поежилась, представив предложенную картинку, и грустно вздохнув, потянулась к миндалю на чаше. Пока хрустела орехом, около стола нарисовалась подавальщица, которая, отчаянно строя глазки моему спутнику, умудрилась не глядя расставить на столе все тарелки. Я восхитилась ее профессионализмом. «Спасибо, девушка». Лучезарно улыбнулся, ей очень привлекательный сейчас блондин. «Пожалуйста». Протянула несчастная и застыла около стола, видать, ожидая дальнейших действий от приглянувшегося клиента. Клиент действовать отказывался, лишь с интересом испытателя, глядя на несчастную. Наконец служанка поняла, что продолжения банкета не будет. «Ну, я пойду?» «Идите». Отпустил ее мастер и повернулся ко мне все с той же ласковой улыбочкой. «А вы кушайте, Мия, кушайте. Готовят тут неплохо». «Ага». Я нерешительно сунула нос под одной из крышек принесенных блюд и обнаружила там куриную грудку в сметанно грибном соусе. «Вкуснятина какая! Ням!» Мужчина тихо рассмеялся, и я, испуганно вскинувшись, поняла, что опять сказала это вслух. «Мия, Мия!» Покачал головой преподаватель и кивнул на бокал. «Пейте, кстати». «Ага», — послушно булькнула я ликерчиком. «А много надо?» «Ну», — задумался синеглазый дознаватель. «Не меньше выпитого самогона». «Ага», — грустно кивнула я и опять потянулась к элитному автозаменителю всего неблагородного напитка. «Мастер, а сколько надо выпить, чтобы всего этого не помнить?» «А все так страшно?» Скинул стальную бровь хин, внимательно глядя мне в глаза. Он так и не притронулся к своей порции. Сидел, крутил в руках снежный рассвет и изучал меня. «Не то чтобы страшно», — ответил, вспоминая последние события. «Просто неправильно все это». Взяла вилку, узор на которой сейчас меня почему-то чрезвычайно интересовал. Послышалось тихое бульканье, и перед моим носом вновь поставили наполненный бокал. «Тогда пей». Я лишь кивнула и последовала верному совету. Дальше все пошло как-то легче. Видать от того, что градус алкоголя в крови, как и недавно на улице, усыпил здравый смысл. Как ни странно, язык теперь не заплетался, да и ясность ума почему-то оставалась со мной. Просто мужчина, напротив, почему-то сейчас не воспринимался как самый жуткий кошмар Малахита. «Не сейчас, нет». Но всего несколько лет назад, в день мастеров, предпочитали не выходить на улицы, чтобы не попасться безнаказанному пытке. Но сейчас я была просто с красивым светловолосым парнем. Умным, эрудированным, ироничным и очень интересным. Мне было легче его так воспринимать. И мастер милостиво не рушил мои иллюзии. Из кофейни мы вышли только через часик и неторопливо направились в сторону моего дома. Морок он так и не скинул, поэтому пьяная я без зазрения совести цеплялась за локоть блондина. «Ты забавная», — хмыкнул Хин, поддерживая меня за талию, когда я в очередной раз оступилась, и тут же убирая руку. «Я не трезвая», — хихикнула я в ответ. «Все в таком состоянии забавные». «Возможно». Он не стал спорить, поднял голову, подставляя лицо лунному свету. «Скоро мы дойдем...» «А утром ты мало что вспомнишь про этот вечер. Не жалеешь?» «Не знаю». Спустя несколько секунд осторожно ответила я. «Наверное, все же нет». «Почему?» — казалось, очень удивился мастер. «Спокойствие и устойчивая картина мира мне дороже. Так же, как и расставленные приоритеты, их сдвиг всегда обходится как минимум нервами. Какая-то временами рациональная...» Грустно улыбнулся мой спутник, крепче сжимая ладонь на локте. «Прямо как настоящая гномка. Не желаешь менять устоявшиеся порядки». «Чтобы вы не думали, я и правда по духу скорее гномка». Припомнила я нашу с ним первую встречу. «Так что это не удивительно. «Ну да». На этом разговор как-то сам собой угас, и никто не предпринимал попыток его реанимировать. Тем более, что то чувство легкости ушло. Мы приблизились к воротам усадьбы, и мастер остановился. Мне пришлось последовать его примеру. Спасибо, что проводили, да и за все, что было сегодня. Немного скомкано проговорила я, не дождавшись первого хода от синеглазого палача. Не за что, Эмиль, Пожал плечами Хин и спокойной ночи. Он открыл портал и отступил сверкающее марево. Вам того же. Махнув на прощание рукой, я скрылась за калиткой и торопливо рванула к дому. Отдышаться рискнула лишь за тяжелой дверью. Уф, вот это был вечерок. Но теперь другая задача. Надо просочиться в мою комнату и не попасться сокурсником, так как объяснять причину своего нетрезвого состояния как-то не хочется. К счастью, все прошло удачно. В общей гостиной, судя по едва тлеющим в камине углям, давно никого не было. Я на цыпочках прокралась в свою комнату и, с трудом раздевшись, рухнула в постель. Уснула почти сразу. Видать, сказалось обилие переживаний и новых впечатлений. Некоторое время спустя в одной из лабораторий департамента на улице Висельников. В операционной было прохладненько. Потому Лель стоял, обнимая ладонями чашку с горячим кофе и с неподдельным интересом осматривал весьма неприглядный развороченный труп на столе. Повернулся к ассистенту, который был не настолько закаленный, как мастер, а потому весьма бледен, и спросил. «Таблетки принял?» Тот кивнул, без слов поняв, что пытка говорит о веществе, подавляющем тошноту, что в условиях такой работы почти незаменимо. «Отлично!» — кивнул блондин, делая еще один глоток и беря в руки бутерброд с ветчиной. «Где части тела, что отдельно валялись?» «В контейнерах!» Не дрогнул один из его палачей, который, как и Лель, по специальности был врачом-криминалистом. «Чудненько!» — кивнул мастер и откусил от бутерброда с бормотанием. «Сегодня какая-то пакость, а не мясо!» Потом посмотрел на стол с расчлененкой и добавил. «Да и тут тоже. Пакость, а не мясо!» «Такой высший пилотаж цинизма его ассистенту точно был пока недоступен!» Мало того, что есть рядом с настолько неаппетитным трупом, так еще и комментировать. Ну что же, — начал Хин, окидывая тело профессиональным взглядом. Для начала излагая, что у нас там в первичном заключении. Как понимаю, был только внешний осмотр, внутрь вы особо не лезли. Да, мастер, — почтительно склонился пожилой мужчина и, откинув верхний лист с вертикального блокнота, спросил. Вам информацию от всадников давать? кто, откуда и прочее. Давай. Великодушно кивнул Лильер и, прищурившись, склонился над растерзанной грудью трупа, видимо, разглядев там что-то интересное. Он нетерпеливо оглянулся в поисках места, куда можно пристроить бутерброд, но, решив, что до столов бежать далековато, положил его на накрытой материи лоб покойника, а кружку вообще сунул к нему же в руку. После взял пинцет с подноса, и, аккуратно отодвинув ткани, достал какую-то маленькую голубоватую искорку. Впрочем, светилась она только для мага, для остальных оставаясь невзрачным кусочком металла. И что самое интересное, сияние мог увидеть только волшебник с очень высоким потенциалом. Проще говоря, если бы Лель не проводил вскрытие лично, то никто бы ничего необычного не нашел. Несомненно, все бы изучили, но без гарантии, что увидели бы. Что это? Тут же отреагировал помощник. «Пока не знаю», — отозвался Хинсар, доедая бутерброд и поспешно запивая его остатком кофе. После отставил кружку, натянул маску, поменял хирургические перчатки и скомандовал. «Я начну его осматривать, а ты пока читай, что там всадники нарыли». Пожилой врач кивнул и начал. «Итак, это дорождир, раса Ниор». «Вижу», — кивнул пытка. «Кстати, уже интересно». Неоров, из-за их способности просачиваться сквозь стены и ненадолго принимать почти любой облик, как правило, используют по назначению родные спецслужбы. Как понимаю, этот работал вовсе не на малахит, судя по его смерти и тому, что он унес с собой жизни наших стражников и гвардейцев. Раньше он служил, возразил Хину подчиненный, пробежавшись глазами по тексту. Но, судя по этим данным, погиб на задании почти шесть лет назад. Тело не было найдено, но так как привезли пару запчастей от него, то их и похоронили. «Семья?» — отрывисто спросил Хин, делая первый надрез на теле от ключицы до грудины. «Только мать, которая после похорон в горе уехала и затерялась на просторах страны». «Еще лучше», — мрачно пробормотал Лильер. «Значит, вывезли и спрятали». «По всей видимости», — согласился ассистент. Но скорее вывезли, подкорректировали внешность, выдали новые документы, и она спокойно где-то живет. Начинать искать? Попробуйте. Успех маловероятен, но вдруг... Лильер сделал еще один разрез, на сей раз отключиться до паха, а после от подмышечных впадин к середине груди. Протянул в сторону руку, кинув косой взгляд на лоток с инструментами. Один из расширителей засиял голубым, спорхнул, лег руку пытки и спустя миг был пристроен на покойника. После еще и еще. Лель промыл разрезы от запекшейся крови и решительно их растянул, обнажая плоть от остатков кожи. Осмотрел эпидермис и хмыкнул. "Да, все в дырочку». «Нам шубку из него не шить», — хмыкнул палач и пытка рассмеялся, поддерживая шуточку. Сейчас мы его распилим и будем органы изучать. Промурлыкал Хенсар, продолжая работать. Кстати, возьму косточку, отправим на изотопный анализ. Нужно попытаться понять, где он проживал последние шесть лет. Ну да. Кивнул его ассистент и, отложив бумаги, надел маску, перчатки и присоединился к работе. Все же в еде и в воздухе провинции разный уровень радиации, да и нельзя забывать о специфических продуктах. Кстати, о продуктах. — продолжил Лильер. — Надо бы изучить, чем наш друг питался в последнее время. Может, повезет, и он недавно из дома? — А еще болезни, — поддержал его палач. Некоторые тоже весьма своеобразные, что также позволит изрядно сузить круг поисков. После была работа. Кропотливая и аккуратная. Для постороннего взгляда крайне неприятная, а для этих врачей — привычная и обыденная. Ну что же... Хенсар накрыл тело сначала пленкой, а после – простыней, и начал медленно стягивать окровавленные перчатки. Судя по области поражения, капсулы с иглами помещались в грудной клетке и животе. К сожалению, на самом трупе носителя нет никаких ядов, посторонних веществ и прочего. Короче, нет тех полезностей, которые могли бы нам пригодиться. Также, что еще более отвратительно, я не знаю, как они вживляли это. Такая операция... «Не сложнее, чем те, которые проводите вы». «Так это я!» — воскликнул Хенсар, стягивая маску и приближаясь к раковине. «Я — это я!» «Фактически заменил часть скелета», — хмыкнул палач. «Если ты про этот случай, то я там выложился, использовал все свои возможности и все технологии, которые были под рукой. Но факт есть факт. Вы гениальный хирург. Я отличный криминалист и великолепный палач». Невесело хмыкнул блондин, держа ладони под прохладной водой. Потом опомнился и потянулся к полотенцу. Плюс совершенно непонятен спусковой механизм. Перед тем, как он взорвался, вывернул себе палец. Но мы и не нашли там ничего. Может, детонатором была боль? Предположил ассистент мастера. Вряд ли. Секунду подумав, покачал головой Хин. Слишком ненадежный, главное, бесконтрольный спусковой крючок. А если бы он где-то ушибся? Да, не состыковка. Вот именно. Устало потер виски мастер пытка. Кстати, если не ошибаюсь, то в облаве поймали живьем еще одного смертничка. Завтра буду с ним работать. Он же еще жив, тихо сказал ассистент. И работать? Он кинул взгляд на стол с трупом. Именно. Холодно усмехнулся мастер пытка и, кивнув на прощание, вышел из операционной со словами. Тело за шею, нечего ему тут на распашку валяться. А потом убери в холодильную камеру.